Бабушкины рецепты Эти сокровенные рецепты не умрут никогда потому что передаются из поколения в поколение, от матери к дочери. Когда ребенок плачет без всякой причины, не спит, не ест, у любой матери сдают нервы. Молодая, неопытная мать — вообще идеальный объект для внушения. И, конечно же, находится бабушка, тетушка, знакомая по детской площадке, которая владеют сокровенным знанием. попробуй. «Каждое утро своему Пете делаю», — шепчет молодая мамочка подружки. Эти рецепты помогли, как выясняется, не только Пете, но и Машеньке буквально позавчера, а еще внучке Светланы Петровны, внуку тети Ларисы и другим детям. Точно верный способ, проверенный не годами, десятилетиями. Даже самая здравомыслящая женщина в состоянии паники и тревоги за своего ребенка, поддастся уговорам и хотя бы попробует, как советуют доброжелатели. Самый популярный народный диагноз, который ставится плачущим по ночам, капризничающим по вечерам детям, сглазили. В селе моего детства к сглазу относились очень серьезно. Бабушка в него не верила, зато верили соседки и вылавливали меня на улице, чтобы подколоть булавку на изнаночную сторону юбки или платья. Красную шерстяную нитку повязывали всем детям, чтобы уберечь от сглаза. Моя бабушка, противник предрассудков, убежденная атеистка, каждый вечер срезала с моей руки красную нитку, заботливо повязанную очередной соседкой. Каждое утро, я натыкалась на тетю Мадину или тетю Залину, ахая и причитая, кто-нибудь из них повязывал мне на запястье новую нитку, которую вечером срезала бабушка. Это превратилось в ритуал. Бабушка убирала нитку, расчесывала, рассказывала сказку, укладывала. А затем, каждое утро, я послушно подставляла руку дежурившей у ворот соседки. Вечером все повторялось. Я думала, что так надо, положено. Иногда бабушка из-за работы забывала срезать нитку, и я напоминала. Она ахала и шла за ножницами. Моя подружка Фатимка сообщила, что нитку ей никто не срезает, и я не знала, как реагировать. Когда мой сын был совсем маленьким, мне рассказали про тайный ритуал переливание через ручку надо взять две кружки одну пустую другую с водой и переливать через дверную ручку чтобы избавить ребенка от сглаза один раз признаюсь попробовала закончилось все плохо облилась разбила стакан помыла полы вне графика напугала мужа, который решил что я сошла с ума раз в ночи стою у входной двери и непонятно что делаю. Сын плохо спал. Я испробовала все настойки пионов, васильков и прочих растений. Да я уже сама ходила к Виолое от успокаивающего чая и паров настойки пустырника, которую обильно капала в ванную. Знакомая, умная, адекватная женщина, с которой я была знакома колясками, мы вместе гуляли в парке, вдруг стала рассказывать мне про материнское защитное биополе что его надо непременно создавать. Все эти сглазы — ерунда. Верить можно только в биополе. На тетрадном листке она написала слова, которые я должна произносить. Тогда не было ни вотсапов, ни других мессенджеров. Мы от руки писали рецепты. Когда ребенок уснет, следует сесть рядом, водить рукой, непременно правой, вдоль тела ребенка, И говорить этот текст, кажется, раз двадцать или тридцать, не помню. Что-то про то, как я его люблю, защищаю, передаю ему силы. Я села, положила листочек на колени. Телефонов с фонариками, напомню, в природе еще не существовало. Так что я включила ночник, накрыла его пеленкой и легла под этот ночник, чтобы увидеть написанное но из того положения никак не могла дотянуться непременно правой рукой до ребенка. Точнее, на 20 сантиметров вверх от самого ребенка водить рукой требовалось в воздухе. Минут 10 у меня ушло на то, чтобы пристроить ночник, себя и свою правую руку. Потом я начала бубнить слова, накинув на себя и ночник, и плед, потому что боялась разбудить Васю. И в этот самый момент в комнату вошел муж. Если честно, мне его стало жалко. Еще вчера он не мог объяснить мое странное поведение и танцы вокруг дверной ручки, а сегодня увидел жену под пледом, с ночником, что-то бурчащую, да еще с линейкой, которой я отмеряла расстояние. Нет. Мой муж никогда бы не сдал мать своего ребенка в психушку. Но у него был такой вид, что я больше не решалась проводить эксперименты. У моей подруги Марины муж происходил из мусульманской семьи, но сам был глубоко светским человеком. У нее сложились прекрасные отношения с родственниками мужа. Рождению внука они радовались, завалили его подарками, зазывали в гости. Марина с радостью поехала предъявлять сына многочисленной родне со стороны мужа. Все было прекрасно. Свекровь забирала на ночь внука к себе в комнату, давая невестке возможность выспаться. Маленький Тимур был зацелован и закормлен. Каждый вечер в дом приходили близкие и дальние родственники, чтобы восхититься малышом. Марина сблизилась с двоюродной сестрой мужа, Диной, которая отличалась чувством юмора и сделалась ее проводником в мире большой семьи, частью которой она стала. Но вдруг Дина перестала появляться в доме. Свекровь сказала, что у той дела, работа, заботы, хлопоты. Тимура носили на руках все родственницы по очереди. Марина пыталась сделать сыном привычную зарядку, заставляя его перевернуться со спины на животик и обратно. Но Тимур начинал хныкать и проситься на ручки. Марина молчала, улыбалась и была благодарна свекрови за ручки и свой полноценный ночной сон. Единственная странность, которую она отметила, волосики Тимура, который родился черноволосым, все время были грязными покрытыми чем-то белым или серым. Марина купала сына вечером, каждый день мыла ему голову. Черные волосы контрастировались с синими, как у всех младенцев, глазами. Марина, как и все вокруг, восхищалась красотой ребенка. Но утром опять замечала на волосах малыша странный белый налет. Что с его волосами? Спросила, наконец, она у свекрови. «Соль для животных», — ответила та. Марина, столичная жительница, знала о существовании розовой соли. Морской, разного помола, кристаллической. Даже о соли имела представление. Но о специальной соли для животных ничего не знала. Свекровь сообщила ей, что Тимур стал беспокойно спать. «Зубки, наверное», — предположила Марина. «Надо гелем намазать». «Это Дина его сглазила», — ответила свекровь. «Почему Дина?» «У нее глаза черные. Ты разве не знаешь? К ребенку до года нельзя подпускать черноглазых женщин, даже родственниц». Я сделала ошибку. Это моя вина. Свекровь чуть не плакала, не могла отказать Дине. Она всегда была доброй, близкой, но ее черный глаз подействовал. Она сглазила Тимура. Марина про сглазы, конечно, слышала, но про черноглазых родственниц, от которых нужно держаться подальше, не знала. Соль я подготовила. Каждое утро будешь Тимуру на макушку, где родничок сыпать. «Хочешь, смывай, хотя я бы не смывала». «И долго так делать?» — уточнила Марина. «Пока год не исполнится и родничок не закроется». «А что за соль для животных?» — спросила Марина. «Крупная, только такая от сглаза действует», — ответила свекровь. «Держи Тимура подальше от женщин с черными глазами». «У вас тоже черные глаза?» и у вашего сына сказала марина мне от вас тоже его подальше держать и соль сыпать конечно случился скандал свекровь плакала и говорила сыну что невестка назвала ее ведьмой марина с тимуром уехали от родственников раньше предполагаемого срока пакетик с солью для животных долго лежал в корзине для специй марина его выбросила годы через три решив что срок годности Истек. Еще один рецепт от сглаза рассказала мне Лиля, мама Катюши. Так еще ее прабабушка делала. Как правильно назывался ритуал, Лиля вспомнить не смогла. Что-то вроде «сделать на крыньку». Надо взять ребенка или того, на кого наведена порча, за руку. Налить в стакан проточной воды, взять хлеб непременно горбушку, через руку отщипывать по кусочку и бросать в воду, приговаривать. На один, на два, на три. И так досчитать до девяти. Если весь хлеб всплывет, порчи нет. Если останется на дне, есть. После надо дать ребенку выпить воды с четырех сторон стакана, намочить руку, и водой нарисовать крест на лбу и на руках, можно и на ногах, для верности. Потом плеснуть водой на косяк двери и все, что осталось, вылить в унитаз, если есть, и если нет, то в туалет во дворе. Ритуал работает буквально во всех случаях, и от головной боли, и для успешного свидания, и против порчи тоже годится. Эти рецепты я собирала как литературный материал, как легенды, сказки и предания. Ни один не проверяла, действует или нет. Мне кажется, именно так к этому и надо относиться. И если тетушка мужа начнет советовать, как избавиться от сглаза, следует помнить, что это сказка, вымысел, байка. Слушайте и наслаждайтесь. Спорить и возмущаться себе дороже. У нас в доме отключили горячую воду. Нагреватель-бойлер сломался. Я нагрела воду в кастрюлях, налила в тазик. Совершенно непроизвольно, поливая дочь из ковшика, произнесла фразу, которую всегда приговаривала моя бабушка. С гуся вода, с Машеньки все болезни и худоба. После этого она брала таз с остатками воды и опрокидывала мне на голову. И так каждый вечер. Мылась я на зимней кухне в большой цинковой ванне. Бабушка грела воду в ведрах на печке. Об этом я тоже рассказала дочери, которая искренне не понимала, как это нет воды. И крана нет, разве так бывает? Сима смеялась и попросила тоже вылить на нее полтаза сразу. Ахнула от восторга, после чего выскочила из ванны и встала на весы. Весы показали, что худоба чудесным образом исчезла. «Симуль, сейчас вечер, поэтому на 400 граммов больше», заметила я, пока дочь не впала в панику. Утром она успокоилась. Худоба от тазиков, к счастью, не исчезает. И вечером опять попросила гуся. «Какого гуся, не поняла я». но «Ну, как твоя бабушка тебя мыла?» попросила дочь. Так бойлер уже починили. Ну и что? Можно еще один раз гуся? Гусь у нас растянулся на неделю. Даже если Сима мылась под душем, я все равно грела воду и поливала ее из тазика. Пока возились с гусем, вспомнила еще один заговор из своего детства. Хотя, возможно, он таковым и не является. Не знаю. Когда я, набегавшись за целый день, приходила домой и не могла успокоиться. Не сидела за столом, вскакивала, ёрзала на стуле, вдруг начинала плакать или смеяться не пойми над чем, отказывалась идти спать, хотела ещё погулять пять минуточек. Бабушка отводила меня к уличному рукомойнику, сама умывала и вытирала моё лицо изнанкой халата или ночнушки. Я вырывалась из последних сил и сердилась. «Вот же полотенце рядом с рукомойником чистое висит. Почему бабушка меня опять вытирает ночнушкой?» «Ну, баб!» — ныла я. «Точно помню, что была не против умывания, а против вытирания изнанкой подола». Бабушка отмахивалась и говорила, что не хочет пачка чистое полотенце. Только повесила, а я опять черная вернулась что, конечно, было чистой правдой. Бабушка умывала меня хозяйственным мылом, поскольку никакое другое не смывало грязь с моего лица. И только уже став матерью, я услышала на детской площадке, как одна бабуля рекомендует молодой матери трехлетнего хулигана именно этот способ — умыть непременно правой рукой и вытереть лицо ребенка, изнанкой подола ночнушки. Впрочем, про хозяйственное мыло бабуля не упоминала. Или моя бабушка снимала с меня с глаз на всякий случай, или дело было исключительно в чистом полотенце, которое она не хотела пачкать. Или и то, и другое вместе. Стирка в деревне — отдельное мероприятие, тяжелое. Сначала набрать воду во все имеющиеся в хозяйстве 10 ведер, три цинковые ванны и тазы всех размеров, растопить печь, нагреть воду, перестирать белье, прополоскать, еще раз прополоскать, отжать или вручную, или пропустить через два валика. Ручной отжиматель работал по принципу нынешней машинки, которые вытягивают тесто для лапши. И заключительный этап — развесить белье во дворе на веревке по росту и цветам. А буквально недавно позвонила моя давняя приятельница Оля. Она должна была ехать знакомиться с будущей роднёй своего второго потенциального мужа. Знакомство планировали давно, и Оля радовалась самоизоляции, как никто. Ей сорок Жених Дима — ровесник. Живут вместе уже три года. Ну, какое знакомство с родителями! Оля не очень страдала после развода с мужем, поскольку радость от того, что она избавилась от свекрови, перекрывала все остальные чувства. К новой свекрови Оля не была готова. А Дима мечтал сделать все по правилам. Исправить ошибки первого молодого брака когда он поставил маму перед фактом и сразу предъявил жену вместе с печатью в паспорте. С Олей он хотел сделать как положено. Знакомство, одобрение мамы, пышная свадьба. У моей подруги уже все это было, и ей как раз хотелось обратного, просто без церемоний сходить в ЗАГС. Да, откровенно говоря, и в ЗАГС-то не обязательно ходить, Прекрасно жили с Димой, что мешает жить так и дальше. Но жених настаивал на официальной процедуре. А Оля не хотела его расстраивать. К будущей свекрови они все-таки поехали, как только сняли карантин. Мама Димы жила на даче под Тулой. Ехали долго, стояли в пробке. Она съела на заправке пончик и ее тошнила оставшуюся часть пути. К будущей свекрови они доехали уже к вечеру. Оля мечтала о горячем душе, крепком чае и кровати. А еще снять балетки. Привыкла ходить в кроссовках, а тут решила нарядиться в балетке. Итог — свежие мозоли на обеих ногах. Но будущая свекровь Антонина Ивановна ждала их у ворот. Обняла Олю и потащила ее показывать сад. Вот тут у нас розы, здесь жасмин, там вишни, бегонии, яблони две старые. Любимые качели Димы, натянутые между двумя деревьями. Надо бы давно снять, веревки уже истлели, да рука не поднимается. Как посмотрит на качель, так Митечку маленького... Представляет. Да, она в детстве его Митей звала. Оля уже едва ковыляла по тропинкам. «Снимай туфли, походи по травке», — сказала будущая свекровь. «Только вчера покосила перед вашим приездом». Оля сняла балетки и встала на траву голыми ступнями. Зажмурилась от удовольствия. Из нирваны ее вывел крик Антонины Ивановны. «Так что ж ты с косточками ничего не делаешь?» «С какими косточками?» Оля подумала, что, возможно, должна покупать суповой набор и варить бульон для Димы непременно на костях. «На ногах! Смотри, какие у тебя косточки! А что дальше будет?» — ахала Антонина Ивановна. «Да». Косточки на ступнях доставляли Оле беспокойство, но не до такой степени, чтобы она не смела снять туфли. «А что делать с косточками?» — спросила Оля скорее из вежливости. И Антонина Ивановна поделилась с ней сокровенным знанием. Начать с того, что с такими выпирающими косточками и уродливыми ступнями замуж ни за что не возьмут. Даже ее Митечка не возьмет. Он вроде как видел, и его это не смутило, заметила осторожно Оля. Ой, он такой вежливый мальчик, просто все в себе носит, боится обидеть. Тут же нашла объяснение Антонина Ивановна. Есть верный способ, мне очень помог. Правда, у меня не так все плохо было, я рано заметила, но и тебе поможет. Будущая свекровь отвела Олю в беседку, усадила в кресло и стала делиться рецептом избавления от косточек. Надо найти в огороде кость животного, постучать по своей выпирающей на ступне косточке, после чего зарыть кости животного под деревом, и все, косточка на ноге сразу исчезнет. И где я найду кость животного? «А если я пожарю курицу, соберу кости, раскидаю по двору, а потом найду, это считается?» Спросила Оля, гадая, куда испарился Дима, и почему не спешит спасать ее от своей матери. «Нет, нужна кость дикого животного!» — воскликнула свекровь. «И где их брать?» «Раньше собаки могли зайца задрать и сожрать. Кости по всему огороду валялись!» рассказывала будущая свекровь. Тоже годилась. Ой, надо к бабке люди сходить, у нее точно кости есть. Она их продает как приворотное зелье, а для снятия с глаза у нее ничего нет, крысиного помета, например. Оля надеялась, что шуткой снимет серьезный настрой будущей свекрови. Или хотя бы даст понять, что не верит в заговоры, привороты и отвороты. «Зачем тебе крысиный помет? Ты вроде бы не прыщавая. Тот от прыщей помогает», — удивилась Антонина Ивановна. На следующее утро Оля обнаружила себя, сидящей на стуле в какой-то темной комнатушке. Она помнила, что будущая свекровь разбудила ее в четыре утра и повела к бабке Люди. Та проводила какой-то обряд, катая над Оленой головой яйца, что-то шептала. Антонина Ивановна вскрикивала и всхлипывала. Яйца, разбитые в чашку, становились черными. Точно с глаз. Несчастье на весь род. Проклятие тоже родовое не меньше. Оля задувала какие-то свечи, что-то сыпала на поднос и вроде бы сняла с себя родовое проклятие за что, пребывая в каком-то тумане или под гибнозом, заплатила как за карту фитнес-клуб. После этого бабка Люда выдала ей кость, завернутую в тряпку, и велела постучать по выпирающей на ступне косточке. Оля постучала, потом покорно пошла в огород, вырыла ямку и положила в нее кость, зарыла после чего вернулась в дом свекрови, села за руль и доехала до ближайшей заправки, где имелись горячие завтраки, кофе и туалет. Телефон разрывался. Звонил Дима узнать, что случилось и куда пропала Оля. Оля же в тот момент свернула с заправки не в ту сторону и оказалась в монастыре. Походила по округе, чтобы продышаться, Избавиться от морока, поставила свечку, купила серебряный крестик в подарок собственной маме. Та давно такой хотела. Доехала до московской квартиры, отключила телефон и уснула долгим глубоким сном. Косточка на ноге у Оли не исчезла. Зато исчез Дима. В деревне у мамы он познакомился с девочкой из хутора, на 10 лет моложе Оли. И тея Люда сделала на них такой приворот, что они быстренько сыграли свадьбу. Оля Диму и ту поездку вспоминала с добрым юмором.